Глава 5 Иногда Филипп Мёрдстоун описывал в романах «Сны» в качестве художественного приема или чтобы намекнуть, что какой-нибудь особенно скучный персонаж в бессознательном состоянии ведет жизнь событийную и замысловатую. Однако же вся правда состояла в том, что сам Филипп снов никогда не видел. А если и видел, ведь его уверяли, что их все видят. Его грезы никогда не выживали. Никогда не запоминались. Каждый день он просыпался чистой страницей, или, возможно, полимпсестом. В тайне он этого стыдился, считая своего рода врожденным уродством. Как-то, когда он еще преподавал английский, как иностранный в холве, бюро знакомств подобрало ему в пару некую женщину по имени Соня, а может, и не Соня. Он повёл её в китайский ресторан, где она проявила недюжинную ловкость в обращении с палочками. Большую часть вечера Соня красочно живописала свои сны. Длинные, подробные и пропитанные подспудным эротизмом. Филиппу было сложно соответствовать, так что пришлось прибегнуть к помощи фантазии, на ходу выдумывая детали, которые, по его мнению, Соне хотелось бы услышать. Получалось не очень удачно. Он вообще плохо умел изобретать поэтические несуразицы, из которых, судя по всему, и состоят сны. Вероятно, именно поэтому редакторы всегда старались вырезать сновидческие пассажи из его историй. И поэтому же Сони он больше не увидел. Через год он узнал, что она бросила профессию соцработника и уехала танцевать стриптиз в Каннах или канкан -кан в Страсбурге. Вспомнить точнее ему никак не удавалось, равно как не удалось, хотя он честно наелся перед сном жареного сыра, увидеть ее во сне в той или иной роли. Примечание. Согласно британскому поверью, если наесться сыра на ночь, будут сниться кошмары. Так что природа совершенно не приспособила его для понимания того, что произошло с ним на пустоши. Вернувшись в свой сумеречный чертог, Филипп вертел этот ментальный опыт в голове, примерно как обезьяна вертит фотоаппарат, пытаясь найти в нем съедобную часть. Начать с того, что он никак не мог добраться до кровопивцев сильно раньше половины пятого, после чего увидел во сне, а может, вообразил, а может, пережил, да как ни назови, событие эпического размаха протяженностью по меньшей мере 20 лет, причем в ошеломительных подробностях. Когда же пришел в себя и посмотрел на часы, те сообщили, что сейчас 4:35, И никуда не денешь тот факт, что, несмотря на злокозненное Деннисово пиво, он был свеж, как майская роза, и до сих пор свеж и бодр, как после весенней уборки. Но сидел неподвижно в кресле он сейчас не из-за всего этого, а потому что сновидение никуда не пропало, и застряло оно не в обычной памяти. Стоило самую малость сосредоточиться, да хоть бы просто глаза в сторону скосить, и оно возникало снова, в точнейшей последовательности и ярчайших подробностях. Голос, картинки, чуждые, но понятные письмена все прочно обосновалось в том разделе его разума, куда он сам до сих пор не заглядывал. Разделе, про существование которого он даже не подозревал. Филипп помнил, как еще во сне понимал, что оно так и будет. Но само это сознание было частицей сна, так что... Тут мысль обрывалась. Филипп снова посмотрел на свой сон. Это было не труднее, чем щелкнуть мышкой. И вот они, стремительная рука и спешащие вдогонку чернила Покета доброчесто. Тихий, тепловатый голос. «Щёлк!» — исчезли. «Щёлк!» — вернулись. «Господи! Возможно ли, — гадал Филипп, — сделаться законченным шизофреником за пять минут, даже меньше, во время невинного, после послеполуденного сна в майский день? Если да, то как-то совсем нечестно получается. Уж верно, должны быть какие-то предупреждения, постепенное нарастание, загадочный голос из шкафчика в ванной, мимолетное появление архангела в Теско, в таком вот роде». примечание. Теско — крупнейшая британская сеть супер- и гипермаркетов. Однако он не чувствовал себе никакого безумия. Напротив, знал, кто он такой и где находится. Хотя, если подумать, не помнил, каким образом попал от кровопивцев назад в дом. Но знал, например, что те штуки, которыми заканчиваются его ноги, называются ступнями, и что, будет ему захочется ими пошевелить, Они пошевелятся. Так и вышло. Знал, что при желании может пойти на кухню за чашкой чая и не заблудиться по дороге. Вот и пошел. Тут его вдруг осенила новая мысль. Возможно, если как следует сосредоточиться на чем-то другом, покет, Морл и вся компания выветрятся из головы. Так что он вынес чай во двор, поставил на столбику ворот, скрутил сигарету. и попытался погрузиться в знакомый, но вечно меняющийся вид. Курган-овеченос был все еще очерчен золотом, но бежевый мямле уже подернулся фиолетово-баклажанной тенью. В долине заблеяло было овца, но тут же и передумала. Запоздалые грачи влачились по вечернему небу, превратившемуся сейчас в подобие синей портьеры с фестонами тюлевых янтарных облаков. Филип глотнул чая, затянулся сладким дымом, а потом осторожно позволил мыслям скользнуть в сторону. «Щелк! Ох, черт, огнель ты! Адова пропасть! Ну и страхолюдины! Щелк! Ну же, щелк! Щелк!» Исчезли. «Господи!» На лбу у Филиппа проступило испарина. Страх был столь же физиологическим, как и потребность помочиться. Он вернулся в коттедж. Оборожнив мочевой пузырь примерно наполовину, он вдруг понял. Вызвав в памяти Минервин фиолетовый эталон романа фэнтези, он приложил его, как прозрачную пленку с шаблоном, к своему нечаянному видению. Они совпадали. До последней точки. Точки, в которой сон, назовем его так, попросту прерывался, незавершенным. Но до того в этом сне было все: Принц в изгнании, квест-амулет, седобородые старцы, вся допотопная пруга, переполнявшая жуткие тома в кабинете этажом ниже. Только вот повесть Покета Доброчеста обладала налетом, ну, скажем, подлинности. Это слово казалось одновременно и нелепым, и абсолютно адекватным ситуации. Филипп застегнул ширинку, спустил в воду, и застыл, слушая, как неохотно наполняет собачок. А потом, не очень-то желая этого, напротив, даже остро чувствуя зловещее отсутствие собственной воли, отправился к себе в кабинет, неприглядную тесную комнатенку, которую мистер Плуттер именовал «гостевой спальней». Он сел в ортопедическое офисное кресло. Величина и, коли уж на то пошло величие задуманного и предстоящего, парализовали его. Однако, в конце концов, он включил настольную лампу и компьютер, навел непослушный курсор на иконку Ворда и, дождавшись появления пугающей белой страницы, на миг заколебался, а потом напечатал жирным курсивом "Темная энтропия», «Филипп Мёрдстоун». Он писал без перерывов 9 часов кряду, а потом заснул, где сидел. Проснувшись, Он отправился вниз и выпил стакан воды. Выкурил сигаретку. Голода он не испытывал ни малейшего. Но это почему-то не удивляло. Вернувшись к компьютеру, он нажал на пробел, чтобы оживить экран. В его первом компьютере имелся анимированный скринсейвер. Многоцветные замысловато движущиеся трубы, этакая психоделическая сантехника. Филипп на эти трубы подолгу смотрел. Неожиданно на свой лад очень умиротворяло. Филиппу теперь этого не хватало. Куда оно делось? Когда на экране возник текст, Филипп снова взялся за дело и писал без передышки еще шесть с половиной часов. Это был плюс-минус процесс банального перевода. Рукопись Покета Доброчеста ползла наверх с одного экрана, а летающие по клавиатуре пальцы Филиппа строка за строкой перекладывали ее на английский. Всю жизнь он настукивал тексты двумя пальцами и теперь изумился, обнаружив, что способен бегло печатать всеми десятью. Если наползающие слова Покета были ему не до конца понятны, он просто мысленно щёлкал мышкой и описывал вереницу разворачивающихся перед ним образов. Он не останавливался и не цокал досадливо языком, когда на экране появлялись клише. Не спотыкался на чужеземных именах или бессмысленных апострофах. Ему казалось, что когда пальцы его слабели, текст мчался вперед, увлекая их за собой. И никаких придирчивых правок, составлявших львиную долю его обычного писательского процесса. Не то, чтобы сам он осознавал это, или что-либо другое. Он вообще не помнил, кто он такой. Стоя на высоком утёсе, нависавшем над кислой равниной, и глядя, как кроваво-алый рассвет заряет полчища огнельтов, Кадрель обнажил Квит-Харл. Клинок выскользнул из ножен с шипением, подобным предсмертному вздоху змеи. Внезапно рядом материализовался Премудрый. Кадрель улыбнулся. Длинная борода Гарбелона развивалась в рассветном бризе. Мак повернулся к кадрелю и произнес. И все. Слова иссякли. Экран заполнила чистая, незамысловатая синева — по которой плыло несколько черных точек. Филипп знал, что так и будет, но все равно ударил по кнопке «Page Down». Ничего не произошло. Он попробовал переключиться на другой раздел мозга, но не обнаружил его. Филипп знал, что не обнаружит, но все равно горевал об утрате. Горевал горько и отчаянно, как скупец, на глазах у которого горят его деньги.